Глава шестнадцатая. Не глядя на поверженного оборотня, Джек направился прочь из кабинета. Времени оставалось все меньше, и с каждой секундой его течения, уносящее ценное мгновение, становилось сильнее и напористее, как, впрочем, и яд оборотня, что отравлял его тело. Детектив понимал, что нужно успеть допросить прокурора. до того момента, как он потеряет контроль над собственной жизнью, а главное, до того, как появится полиция, а она появится скоро, в этом он даже не сомневался. Слишком много шума в этом тихом райском уголке на окраине огромного и грязного города. насчет Алекс он не волновался, так как четко осознал, что кровосос Даллас, заполучив некро ведьму в свои руки, уже ее не отпустит, а значит и защищать Алекс будет ровно до того момента. Пока та ему нужна, а она чёрт подери этого двуликого, ему нужна. Алекс догнала с а л ь е уже на лестнице и, вцепившись на удивление сильными пальцами в его руку, дернула на себя. Подожди, Джек! Потянув в сторону одного из светильников, встроенных в стену у лестницы, она заставила практически безропотно подчинившегося мужчину развернуться к свету. Чёрт, тебя же снова ранили, Джек! Девушка рванула край своей некогда белой майки, отрывая кусок. и прижала к окровавленному плечу с а л ь е Конечно, она понимала, что уйти отсюда невредимыми практически невозможно, но до последнего надеялась на лучшее. Удивительно, но рядом с Джеком она вообще начинала думать о таких глупых и чисто человеческих вещах. Надави сильнее, Велмар, нам нужна помощь. Нужно отвезти его в больницу, чёрт, столько крови. Это вряд ли. Голос и н к о б а звучал странно. Не было в нем непривычной и какой-то даже родной из девки. Ни на смешки, ни жалости, ничего, кроме странной усталости. Оставь, не такая уж и серьезная у него рана, до свадьбы заживет, наверное. Алекс гулко сглотнула и, вновь обернувшись к продолжавшему молчать детективу, дернула за ворот футболки. Пропитанная кровью ткань треснула, обнажая рваную рану на ключице. Джек, выдохнула девушка, непроизвольно отступая. Отличить рану, полученную во время перестрелки, от укуса оборотня, она могла с полувзгляда, а тут место укуса выглядело просто ужасно. Несколько глубоких разрезов с воспалившимися краями уходили на грудь, теряясь там. Орванные края глубокой раны открывали взгляду часть кости. Алекс знала, что это значит, и готова была закричать от разочарования и накатившего отчаяния. Сейчас, сосредоточившись на Джеке, она ощутила знакомые отголоски смерти и будто бы запах т л е н а и с х о д и в ш и й от него. Как же она раньше не поняла этого? Просто слишком много смертей. Джек, прошептала девушка. О нет, Джек. Не нужно, Ал. с а л ь е сильно-сильно зажмурился и, наконец, поднял взгляд, чистый и ясный. Все будет хорошо. Идем. Поправив драный ворот, он развернулся. и больше не оглядываясь поспешил вниз. В кабинете ведьмака все уже закончилось. Фрост расположился в одном из кресел, что уже успел перевернуть один из снующих туда-сюда вампиров и потягивал виски. Его взгляд, холодный, но какой-то пустой, был устремлен на то и дело дергающегося, словно в конвульсиях Харда. Прокурор сидел в самом центре, привязанный к одному из тяжелых крепких стульев, с зафиксированными руками, ногами и шеей. Во рту торчал к л я п сделанный, кажется, из его собственного галстука, и заглушающий непрерывный поток брани. Ведьмак удерживал его оборот под контролем, а сам Харт не терял надежды освободиться. Потому рычало, дергалось всем телом, только чудом не заваливаясь на залитый кровью пол. Несколько кровососов, среди которых Джек заметил и того самого брюнета, расчистили кабинет, вытащив и где-то спрятав трупы дволиких. Мистер Харт. Джек обратился к прокурору, и все стихло. Оборотень перестал дергаться и уставился на детектива полным ненависти взглядом. Затем перевел его за спину с а л ь е и странно скривился. Джек прошел в кабинет и в два шага приблизился к прокурору, оглядевшись, заметил один из таких же стульев за перевернутым на спинку диваном и вытащив его оттуда, поставил прямо перед Хардом. Все это происходило в практически полной тишине. Так как прокурор лишь еле слышно сопел, неотрывно следя за перемещениями Солье по кабинету, застывшие черными и з в а я н и я м и вампиры и в обычное время ребятами были нешумными, а Фрост, как и Алекс с в е л л м е р о м застывшие в дверях, сохраняли молчание. Джек устал опустился на стул и, обернувшись, также беззвучно обратился к темноволосому вампиру, сразу определив, кто из оставшихся кровососов за старшего. Тот, будто прочитав мысли детектива, Лишённым э м о ц и й и голосом отрапортовал. Не дольше десяти минут. Кивнув ему, Джек повернулся в другую сторону, на этот раз обратив свой безмолвный вопрос к сенатору. Себастьян Фрост лишь о т с а л ю т о в а л ему полупустым бокалом, давая полную свободу действий. Молча кивнув, Джек протянул руку и выдернул из о рта двуликого кусок о б м н н о й материи. Вопреки ожиданиям, только что сыплющий неразборчивыми словами обвинений прокурор замолчал. Криво усмехаясь, он еще несколько раз дернулся, словно пытаясь проверить на прочность сдерживающие его путы, и застыл. у б л ю д о к наконец тихо выдал Харт, обращаясь, судя по всему, к ведьмаку. Не стоит с ы п а т ь обвинениями, мистер Харт, четко произнес Джек. Это уже не важно. Сейчас главное. Детектив резко перебил его прокурор. Детектив Джек с а л л и я практически уже мертвый детектив. Он обернулся, бросив безумный взгляд на Алекс. А эта сучка должно быть известная любительница д о х л я к о в Алекс Кинг? Хватит! Джек подался вперед, хватая мужчину за подбородок и заставляя его вновь сосредоточить все внимание на себе. Сейчас речь пойдет не о нас. Да? Прокурор усмехнулся. А о ком же? Карл Броски, Мэтью Коллинз. Впервые слышу. Не возмутимо пожал плечами Харт. Хватит п о я с н и ч а т ь отрезал Джек. Неужели вы думаете, что я позволю вам потянуть время, или рассчитываете, что вам удастся отвертеться, когда появится полиция? Отвечайте! Ха-ха-ха! Рассмеялся прокурор и нарочито хищно облизнулся, обнажая крупные желтые клыки. Что, поджимает время-то, а, детектив? Вы уже чувствуете, как наш яд проникает в каждую клеточку вашего никчемного и слабого тела? б о л е й нет, мыслей нет. А скоро не будет и вас, детектив с а л и я Хватит! Вновь п р о р ы ч а л Джек, будто и не слышал его вовсе. По поводу феноклоризана все и так ясно. Уверен, его остатки найдут не только в вашей крови, но и у ваших прихвостней. К тому же господин Фрост готов сотрудничать со следствием, а дальше дело экспертов. Меня гораздо больше сейчас заботят Карл Броски и Мэтью Коллинс. Ты убил их? Зачем? Что тебе сделал маленький мальчик? А Карл? Так это допрос? Чуть более истерично усмехнулся Бенджамин Харт. В таком случае я требую адвоката и мне положен один звонок. Обойдешься? Невозмутимо отрезал Джек. Отвечайте на вопрос. Нет. Ты, кажется, забыл, с кем разговариваешь, с а л ь е Адвокат, звонок и молись, чтобы ты сдох сам к тому моменту, как прибудут копы, потому что после этого я лично вырву тебе руки, а потом займусь этой. Все застыли. Сейчас эта неподвижность ощущалась особенно остро. Ха, Джеку с м е х н у л с я и, кажется, прокурор уловил что-то особенное в этой усмешке. Так ты и правда думаешь, что выйдешь отсюда? Я знаю, что время поджимает, и поверь, Джек наклонился, приближая свое лицо к лицу Харда. Уходя, я заберу с собой и тебя, и только чистосердечное признание даст тебе шанс предстать перед судом. И добавил после секундной паузы не в качестве трупа. Прокурор отшатнулся, словно слишком близкий контакт с с Алье ему был неприятен, если не пугал. Не знаю таких, первый раз слышу. Я не буду повторять дважды, хватит поясничать. Не знать Карла вы, господин бывший прокурор, не можете. Бывший? А немного ли ты с Алье на себя берешь? Сощурив сияющие безумством страха глаза, Оборотень привычно попытался найти поддержку в лице в е д з м а к а но получив в ответ лишь отливающий с т а л ь ю взгляд. просипел да точно Хард закивал головой словно китайский болванчик вспомнил это же тот самый патолог о Анатом из центрального морга ну точно с т а р и н а Карл я слышал на него напали это ужасно хватит прорычал Джек я повторяю свой вопрос в последний раз зачем ты убил их что тебе сделал Карл он что-то нашел да это касалось смерти мальчика Джек подскочил хватая Харда за грудки и п р е т я г и в а я к себе вместе со стулом, что даже для привыкшей к а ж е т с я к о всему Алекс выглядело невероятно. Конечно, с а л ь е й до этого был сильным мужчиной, но сейчас он без труда поднял в воздух огромного оборотня вместе со стулом. Девушка заметила, как вздулись вены на руках детектива, а воздух наполнился острым ароматом свежей крови. Рана на плече детектива начала кровоточить. Вампиры как один втянули воздух и резко выдохнули, а Джек тут же разжал кулаки, выпуская свою жертву. Аха, идиот! Прокаркал хрипло прокурор ему прямо в лицо. Тебе осталось совсем немного, да, детектив? Ты уже на пределе. Я чувствую это. Все уже чувствуют, да, ребятки? Джек не выдержал и, размахнувшись, впечатал сжатый кулак в челюсть оборотню, сплюнув кровавую слюну и вновь усмехнувшись. Хард стрельнул совершенно диким взглядом в сторону Алекс и поинтересовался: "А вы, госпожа Кинг, тоже чувствуете, да?" Алекс застыла, медленно переводя ошарашенный взгляд с Джека на Харда. Она слишком сильно сосредоточила все свое внимание на напарнике, совершенно позабыв о том, зачем они тут. Следующие слова Харда и вовсе выбили воздух из ее груди: "Вы чувствуете ее голодный зов?" Что-то на дне затравленного взгляда прокурора ее насторожило. Что-то такое, чего не видел Джек. Что? Девушка нахмурилась. Тень безупречной. Она ведь уже коснулась детектива с а л ь и я подолом своего сумрачного плаща. Он снова рассмеялся, а Алекс замерла, как громом пораженная. Откуда он узнал? Неужели она настолько расслабилась, позабыв даже об элементарной безопасности? И постоянной необходимости контролировать собственную двойственность. Это там наедине с Джеком девушка могла позволить себе такую малость, как быть собой, в полной мере собой. Но сейчас среди всех этих без преувеличения чудовищ и эти слова Харда так говорили ведьмы, именно они называли смерть безупречной. Черт, кажется, все не так просто, как Алекс и Джек думали с самого начала. Бенджи. Неожиданно вступил в разговор Фрост. У тебя уже начался бред, что за чушь ты сейчас несешь. Вместо того, чтобы привычно огрызнуться в ответ, Харт сжался под неворазительно стальным взглядом в е д ь м а к а Эй, Солья о щ у т и м о сильно пихнул прокурора в плечо. Отвечай. Покачав головой, прокурор устало выдохнул. Дурак ты, детектив. Если решил сунуть нос в это все, думаешь, что сейчас все узнаешь и дело с концом. Харт усмехнулся. Ты так и не понял, что коснулся лишь самого края всей этой истории. Ты даже представить себе не можешь, с кем ты. Мне плевать на твои отмазки, зарычал с а л ь я Мне нужны ответы. Алекс не успела понять, в какой момент все изменилось. Только что сжавшийся от страха оборотень рванулся вверх одним движением, разрывая удерживавшие его п у т ы Буквально один единственный взмах ресниц и стул, к которому к он был привязан, разлетелся в щепки, а весь облик двуликого поплыл молниеносно меняясь. Джек шарахнулся назад, пытаясь прикрыться руками, хоть это и было бесполезно. Кинг кинулась ему на помощь, но сильная ладонь стоявшего рядом с ней буквально плечом к плечу и н к о б а впечаталась в грудь, отбрасывая девушку назад. Отлетев к стене, она охнув сползла на пол и сразу же подобралась. Готовая к новой попытке. Не прошло и секунды, как Харт предстал в своем ужасном облике. Остатки некогда дорогого костюма темными лоскутами п о в и с л и на животе монстра, прикрывая гениталии и бедра. Остальное разлетелось и усеяло пол вокруг него. Короткие волосы ранее идеальной стрижки отросли почти до плеч, спадая грязно-серой паклей на лишенную волос грудь, а острые когти... Украшавшие некрасивые кослявые т пальцы г и п е р т р о ф и р о в а н н о длинных рук лап царапали каменный пол кабинета. Этот монстр только издалека напоминал ищейку в обороте, похожую на мускулистую, но все равно отвратительную крысу. д в у л и к и й оказался как минимум вдвое больше своих подчиненных по размерам и раз в десять более злым. Ты, пророкотал он, б р ы з ж а кровавой слюной из зубастой пасти, глупый человек! Тебе не дано понять того, что г р я д е т мальчишка. Размахнувшись, он выбросил в бок лапу, одним движением сбивая с ног рванувших к нему вампиров. Те, словно оловянные солдатики, ставшие жертвой какого-то рассерженного мальчишки, разлетелись веером. Вторая лапа потянулась к отступившему еще на шаг детективу, что уже растерянно хлопал себя по бокам, будто пытался найти хоть какое-то оружие. Острые когти. Черкнув по каменному полу и выбив из него фонтан мелкой крошки, острыми кинжалами взрезали воздух. Нет! – вскрикнул ведьмак, отбрасывая пустой стакан и посылая мощнейший ментальный удар в Харда. Тот только отмахнулся от него, словно от назойливой мухи, а начавшие подниматься на ноги вампиры тут же рухнули обратно, придавленные мощью Фроста. Дернув рукав рубашки, ведьмак резанул удлинившимся ногтем по покрытой ровным золотистым загаром коже, выпуская несколько капель крови и усиливая собственную мощь. На этот раз сила достала д в у л и к о в а и оборотень, затрясся, словно намеревался совершить обратный оборот. Волны дрожи прошли по его телу, пасть распахнулась, и из нее раздался протестующий р ы к "Стоять", зашипел ведьмак. "Не смей". Алекс закричала и бросилась к детективу, но получила новый толчок от Велмара и, не удержавшись на ногах, полетела на пол. Сам Инкуб уже оказался рядом с этими двумя, но и он помешать Харду не успел. Поздно, Себастьян. Лапа оборотня с жутким звуком врезалась в тело с а л ь е ломая ребра и грудную клетку. Я выхожу, п о д н ы р н у в под лапу оборотню. Инкуб выскочил прямо перед его носом и резанул длинными когтями по морде. д в у л и к и й в з в ы л и инстинктивно отшатнулся, делая шаг назад, а затем согнулся практически пополам, оттолкнувшись ногами. Инкоп взмыл в воздух, перепрыгивая скрючившегося перед ними оборотня, и приземлился за его спиной. Длинный и ловкий хвост, сделав оборот вокруг мощной шеи, затянулся удавкой. в Скинув лапы, ослепленный заливающей глаза кровью д в у л и к и й цепился в живую удавку, пытаясь ослабить ее давление. Но ну уже прорычал Велмар, чего ты ждешь? Алекс бросилась к с а л ь е оттаскивая того в сторону от парочки и падая вместе с ним на пол. А ведьмак выпустил всю свою мощь, обрушивая на застывших в центре оборотня и инкуба. Велмар, рухнув на колени и зашипев, все же смог удержать задыхающегося и с каждой секунды еще больше слабеющего двуликого. Джек, девушка растерянно застыла перед лежащим у ее ног мужчиной. Черт, Джек! Цепившись в его руку, она склонилась ниже, опуская ладонь на его грудь и освобождая всю мощь своей ведьмовской силы, к а к у ю была способна контролировать. Девушка знала, что для исцеления она должна использовать только энергию жизни, но сейчас ее наполняли лишь отчаяние и злость, основа некроса. Нет, выдавил из себя с а л ь е Нет, Ал, хватит. Джек. Девушка склонилась ниже. Я сейчас, Джек. Мне просто нужно немного времени. Сейчас. она нервным движением потёрла лицо пальцами, перемазанными в крови с о л ь я За их спинами хрипел Харт и с к р е ж е т а л зубами, находящийся на пределе инкуб. Ал, нет, он гулко сглотнул, издав жуткий булькающий звук. Ты должна, Харт, нужно его признание, офицера. Сначала он, слышишь? Джек, н у ж е Ал, прошу, важнее это. Я потом. Алекс всхлипнула, понимая, что не может его ослушаться. Слишком многое поставлено на карту. Развернувшись к поверженному оборотню, девушка трясущимися от напряжения пальцами коснулась его морды и, дав себе пару мгновений, силой сдавила ладонями огромную голову. Посмотри на меня! Тихо, но властно произнесла ведьма, и Вервольф не смел ослушаться, хоть перед ним и была молодая ведьма. еще не осмыслившая свою практически безграничную власть над живыми, но уже сейчас она была способна подчинять. Только было в девушке, от которой у б и й с т в е н н о р а з и л о жизнью, что-то еще столь же сильное, как и темное, наводящее ужас. Ты, прохрипел он, я не ошибся, я сразу понял. Но что именно понял Харт, Алекс не интересовало. Все ее внимание вновь привлек артефакт. возбужденно загудевший, словно оживший улей, он больше не причинял ей неудобств, наоборот, ее начинало притягивать как магнитом к его странной, но несомненно огромной мощи. До девушки доходили отголоски возможностей, открывающихся перед ней, и это подкупало. Дрожь амулета постепенно переходила в мягкую волну, пробегающую по позвоночнику и рассылающую сотни импульсов по всему телу. Артефакт, будто вплавился в грудь. окутывая невидимыми нитями и приглашая в н е д р а н е изведанного, но м а н я щ е знакомого. Алекс перетронулась к вискам застывшего и з в а я н и е м и более не сопротивляющегося Харда, и от него полыхнула звериным ужасом. Он не просто боялся, а боялся до смерти настолько, что его буквально парализовало. От девушки потекла энергия, холодная и ж а л я щ а я как тысячи мелких кинжалов, впивающихся в самое сердце. Они б у р а в и л и мозг и разум оборотня. вгрызаясь ы в его сознание, порабощая и подчиняя сложный механизм всего его существа был как на ладони такой открытый и беспомощный, что при желании Алекс могла бы превратить его в желе навсегда, лишив способности функционировать как прежде. Она чувствовала свою власть над ним, да над любым живым существом в этой комнате и во всей вселенной. Амулет пробудился почти полностью и наконец принял свою новую верховную. полную клокочущей ярости и плещущегося отчаяния в до краев наполненном сердце. Алекс стремилась получить ответы, применив всю свою власть, но по-настоящему хотела только одного: поскорее разделаться с м е р з к и м о т р е б ь е м и вернуться к Джеку. Говори, раздалось в п о в и ш е й тишине, отзываясь эхом и в голове Харда, и он не мог ослушаться. с а л ь е смотрел на происходящее из-под полу прикрытых век и никак не мог понять. Видит он это на его, или от уже почти невыносимой боли у него начались видения. Поврежденное плечо горело огнем, а руку его все казалось выворачивало из суставов, перемалывая кости и вытягивая мышцы. Груджа с т а л а единым с о с р е д о т о ч и е м боли и л е д е н я щ е г о внутренности огня. Джеку хотелось одного — сдохнуть на месте и чтобы все это быстрее прекратилось. Но он продолжал стискивать зубы, не сводя расплывающегося взгляда. сюрреалистической к а р т и н й перед ним. и х а р т и Алекс застыли неподвижными изваяниями, напоминая мраморные скульптуры. с а л ь е даже казалось, п р и к о с н и с ь он сейчас к девушке, и ее кожа окажется холодной как камень. Но в то же время он слишком четко видел тянущиеся от нее к оборотню дрожащие, словно натянутые струны нити, опутывающие последнего в плотный кокон. И Джек учудилось, что под этим п о т д о с т о р о н н и м к о к о н о м он может различить лицо реального Бенджамина Харда, десятки и с к а ж ё н н ы х страхом лиц прокурора с перекошенным в нем о м крикертом. Солье не смог бы сказать точно, прошло полчаса или всего пара секунд, прежде чем оборотень заговорил. Алекс задавал вопросы короткие и четкие, а д в у л и к и й отвечал. Его м о н о т о н н ы й глухой голос то и дело давал петуха стоило девушке коснуться темы малыша Матью. словно на его сознании стоял блок, но даже того, что он наговорил, уже с л е в о й хватало как минимум на два пожизненных. А с учетом всей обстановки и того, что произошло ранее, а главное того, что успел наплести Харт по приезде, будет достаточно для представления в суде, хотя признание и получено, как и записано, впрочем, столь неординарным образом. Детектив чисто механически отметил, что встроенные по углам кабинета камеры мигали красными огнями, прежде чем позволил Боли, ставшей уже абсолютной величиной, утопить его в своих черных водах.